Александр Евсеевич Хинштейн. Березовский Абрамович. Олигархи с большой дороги. От автора. Романа Абрамовича я настиг возле 14-го корпуса Кремля. Он стоял увлеченный разговором со своим давним соратником, омским губернатором Полежаевым. И когда я окликнул его, даже вздрогнул от неожиданности. «Роман Аркадьевич, у меня к вам деловое предложение». Абрамович испуганно поежился. Вся его субтильная, щуплая фигура выражала высшую степень недоумения. «Слушаю!» «Я пишу книжку про вас с Борисом Абрамовичем и хочу, чтобы вы прочитали ее перед выходом. Если вы будете с чем-то не согласны, то сможете дать свои комментарии. Мы напечатаем их без каких-либо купюр». Чукотский губернатор отвел в сторону глаза и застенчиво поинтересовался. «А нельзя, чтобы эта книга была только о Борисе Абрамовиче?» «Логика, надо сказать, поразительная». «Никак нельзя. Страна должна знать своих героев. Кстати, и про Леонида Константиновича я повернулся в сторону Полежаева. Там тоже будет много интересного. Тут уж настал черед вздрагивать омскому правителю. «При здесь я?» – вскричал он. «Обо мне тоже не надо. Я это. Не публичный человек. не интересно «Ну что вы!» – как заправский психоаналитик принялся увещевать о своих героях. «Вы очень, очень интересные люди». И к тому же явно не глупая. Книжку я все равно ведь напишу. А так у вас появится возможность повлиять на ее содержание. Пусть читатель сам разберется, чьим словам верить, моим или вашим. Абрамович продолжал смотреть куда-то в сторону. На лице его блуждала хорошо знакомая всему миру короткая улыбка. «Хорошо, я подумаю», — выдавил он наконец. «Если что, с вами свяжутся». «Увы, никаких вестей от Абрамовича я так и не дождался». За исключением разве что недвусмысленного весьма предложения, которое сделал мне один из ближайших его соратников. Как бы устроить так, чтобы эта книжка не вышла? До обсуждения размеров компенсации дело, правда, так и не дошло. Но думаю, что миллион-другой долларов могли стать вполне реальной суммой. По крайней мере, на капиталах Романа Аркадьевича это не сильно бы отразилось. Еще более оригинально повел себя другой мой главный герой – Борис Абрамович Березовский. Предложение процензировать рукопись он отверг сходу, сказав, что все это глубоко ему не интересно и скучно, и что лучше он будет читать Набокова с Булгаковым. Лукавил, конечно, не для Бориса Абрамовича удовольствия большего, чем лицезреть свою фамилию, набранную крупным типографским шрифтом. В этом смысле они абсолютно разные с Абрамовичем люди. Вообще-то изначально я хотела заглавить эту книгу по-другому. Она должна была называться «Отпетые мошенники». Согласитесь, от заголовка зависит очень много. Если бытие определяет сознание, то заглавие – содержание. Хотя возможны, впрочем, и варианты. Мертвые души, чем, например, не название фильма ужасов, вроде «Зомби-4», «Смерть Ивана Ильича» звучит как классический детектив, и даже от дамы с собачкой веет какой-то зоологической порнографией. Однако под давлением осторожного издателя, опасающегося возможных исков, название пришлось изменить. А жаль. Потому что, называясь эта книга «Отпетые мошенники», она могла получиться совершенно иной. Может быть даже веселой. Испокон века похождения разного рода авантюристов, мошенников и плутов служили отменной пищей для увеселения публики. В литературе существует даже отдельный жанр – плутовской роман. Персонажи которого, как на подбор, веселы, предприимчивы и обаятельны. Жиль Блас, например, или Йозеф Швейк, не говоря уже об Остапе Бендере. Да и большинство героев мирового фольклора тоже те еще мошенники. Взять хотя бы Иванушку Дурачка, Хаджуна Середина или Рейнеки Лиса. Причем, что удивительно, симпатии наши зачастую оказываются почему-то не на стороне их жертв, а обращены как раз к этим жуликам и прохвостам. Хотя по уму должно быть все наоборот. Я долго думал над этой загадкой, пока наконец не осенило меня. Ведь все эти веселые находчивые пройдохи надували преимущественно персонажей отрицательных. Сквалык, богачей, купцов, царей, ростовщиков. К тому же деньги, как таковые, не являлись для них самоцелью. Гораздо важнее был сам процесс. В этом смысле люди, о которых пойдет сейчас речь, не имеют с подобными героями ничего общего. Хотя бы потому, что жертвой их изворотливости и мошенничества стали не отдельные скряги, а вся страна в целом, то есть мы с вами. И веселиться тут точно повода нет. Бытует убеждение, что историческая литература должна обязательно писаться людьми непредвзятыми, воспринимающими объекты своих изысканий с ледяной отстраненностью энтомолога. Вероятно, лет через пятьдесят-сто... Когда и Абрамович и Березовский обернутся бесплотными тенями давно ушедшей эпохи, такой подход будет оправдан. Но сегодня это никак еще невозможно. Слишком мало времени прошло с момента описываемых событий. И слишком явственно каждый из нас испытал результаты олигархических реформ, прочувствовав прелести, в кавычках, их на собственной шкуре. Заранее предвижу, что кое-кто... Особенно представители так называемой либеральной интеллигенции станут упрекать меня в коллаборационизме и исполнении кремлевских заказов. Пусть себе. Замечу лишь, что мое отношение к этим персонажам ничуть не менялось, еще с тех незапамятных времен, когда считались они всесильными и всемогущими. Году эдак в 1999 и месяца не приходило, чтобы Борис Абрамович публично не вспоминал о моей скромной персоне. По его же собственному признанию, он не мог простить мне тогдашних газетных публикаций. И не простил, кстати, по сей день. Это то, что я не умею прощать, дословно его цитата. Даже в последнем своем открытом письме к Путину он не удержался от того, чтобы вновь не легнуть меня. Хинштейн, хоть и ваш, ГБшне, тоже хорош, в кавычках. Более высокой оценки своего труда мне трудно даже себе представить. и Березовский и Абрамович давно уже превратились в явление нарицательное. Их жизнь и карьера, точнее, то, что принято считать таковыми, представляют собой сплошную череду мистификаций, легенд и сказаний, зачастую созданную ими же самими. Именно поэтому главная задача, которая стоял перед собой, садясь за письменный стол, заключалась в том, чтобы развенчать эти бесчисленные мифы, показав наиболее заметных и одиозных представителей эпохи бандитского капитализма без грима и позолоты. Для того, чтобы выводы мои и оценки не были голословными, мы решили снабдить книгу компакт-дисками с записями телефонных переговоров главных ее героев. Основная масса прилагаемых записей представляет собой архив частного охранного предприятия «Атол», подконтрольного некогда Березовскому. Еще с 1995 года Борис Абрамович начал создавать собственную базу компромата. Все разговоры, которые велись в его доме приемов, старательно записывались и складировались. Вряд ли, конечно, думал он тогда, что пройдет время, и пленки эти станут свидетельствовать против него самого. Но это еще Чехов писал о стреляющем в четвертом действии ружье. Эти пленки, отменное, Ни с чем не сравнимая возможность заглянуть за кулисы высокой политики и воочию оценить нравы, царящие в российском эстеблишменте конца 20 века. Каким образом попали они ко мне, оставлю пока за скобками. Скажу лишь, что создатель и бессменный руководитель Атала Сергей Соколов полностью подтверждает их аутентичность. Кроме того, на компакт-дисках предоставлены и более поздние записи. В частности, вся история с инсценировкой похищения кандидатов президента Ивана Рыбкина. А также совсем недавние диалоги Березовского с агентом английской разведки ми Вячеславом Жарко, свидетельствующие о самых тесных связях опального олигарха с западными спецслужбами. Разумеется, эта книга не могла появиться без поддержки моих коллег и друзей. Одни помогали мне советами и рекомендациями, другие – контактами, третьи – своими материалами. Хотелось бы выразить особую признательность. Андрею Караулову, предоставившему доступ к архивам своей телевизионной программы «Момент истины», включая не вышедшие в эфир материалы. Ведущему программы НТВ главный герой Антону Хрекову, предоставшего мне исходники, снятые с показа передачи, посвященные Роману Абрамовичу. Телеведущему Владимиру Соловьеву, много помогавшему мне практическими советами. Обозревателю газеты «Спорт-экспресс» Игорю Рабинеру, специально написавшему одну из глав этой книги. Бывшим первым экс гендиректора Логоваза Владимиру Темнянскому и Самату Жабоеву, чье расположение участия помогло мне переосмыслить многие исторические события. Бывшему генеральному директору издательского дома «Новое известия а ныне скромному госслужащему Олегу Митволю, ставшему моим проводником в лабиринтах империи Березовского. Первому заместителю главного редактора газеты «Московский комсомолец» Петру Спектору. Все эти годы остающемуся для меня непререкаемым авторитетом в вопросах творчества. К сожалению, я лишён возможности очно поблагодарить и многих других людей, немало сделавших для появления этой книги. Кто-то из них продолжает еще оставаться рядом с моими героями, имена других и вовсе не следует называть по причинам конспирации. Надеюсь, что читательское признание станет лучшей для них наградой. Москва, август 2007 года.